Пока безымянный демоненок размышлял над своей странной судьбой и возможной местью, к востоку от королевства Нефердорс, в зеленых степях, клан зверолюдей разбил лагерь. В самом большом шатре, среди сотен остальных палаток, в задумчивости сидел молодой зверочеловек. Несмотря на его возраст, 20 лет, он был провозглашен вожаком, и если в былые времена ему бы бросил вызов сильнейший воин его клана, то в нынешнее время никто не стал оспаривать место вожака. Его отец, Зарак, стоял за нападением на королевство Нефердорс, и он же погиб в сражении с лейтенантом Фозахом Ванштейном. Сейчас же Зархан, новый вожак и сын Зарака, двигался в сторону Нефердорса. Молодой наследник корил себе за то, что не был рядом с отцом в недавнем сражении. Да и отец его отчего-то в спешке атаковал Нефердорс, Не дождавшись остальные родовые войска, будто его кто-то подгонял. Конечно, у Зарака был горячий нрав, но он не был безмозглым зверочеловеком, поэтому у молодого Зархана были вопросы, почему отец поступил именно так. За шатром дул сильный порывистый ветер, норовящий сорвать временное пристанище. Вечерами в степях холодно, да еще и на открытой местности. Зверолюди не были кочевниками, у них имелось свое государство в великом лесу. В данный момент Зархан пришел отдать почести своему отцу и сразиться с Нефердорсом. А вместе с ним в поход собрались тысячи воинов, клана Тяжелой Лапы и вассальных ему родов. За шатром послышался лязг клинков. Стражники преградили путь одной из фавориток молодого господина, скрестив огромные палаши. Вожак отдыхает, сузил хищные глаза Арда, один из приближенных воинов Зархана. В пустье чуть ли не прорычала Зурада. Любимая девушка-наследника. У нее были прекрасные черты лица, изящные скулы, сдернутый носик, привлекательный разрез зеленых глаз, очень похожих на тигриные. Были и два маленьких белоснежных клыка, заметных при рычании. Зверолюди имели две формы. Первая – внешность полноценного человека, но с некоторыми отличиями, такими как глаза, зубы. Вот и все отличия для мужского населения зверолюдей. У женских же особей имелись еще коготки и пушистые ушки с хвостами, видимо, ввиду своей природной особенности. Вторая форма зверолюдей позволяла им использовать боевое облачение зверя. Они имели способность превращаться в хищное животное своего рода. Среди зверолюдей ходят легенды, что человек тоже может стать зверочеловеком, впитав силу тотема и поклявшись в верности. Точно так же и в обратном порядке. Обычные животные могут эволюционировать, став зверолюдьми, но процесс этот был более сложный, нежели первый. «Арда!» – послышался голос молодого вожака из шатра. «Пропусти ее!» – довольная статная тигрица прошла мимо охраны и вошла в палатку. Зурада была высокой и стройной шатенкой, родом из кошачьих. Пушистые ушки, выглядывавшие из-под густых волос, позади поясницы – разжеватый манящий хвостик. В плавных движениях и легкой походке девушки чувствовалась скрытая мощь рода тигров. «Мой повелитель!» – подошла она к наследнику. «Вы так устало выглядите!» – Зурада погладила наследника по лицу. «Вам нужно отдохнуть!» Она плавно обошла юношу и опустила свои тонкие пальцы ему на плечи. Зархан прикрыл глаза под расслабляющим массажем. Он положил свою ладонь поверх ее руки и сказал с благодарностью. «Спасибо, Зурада!» Она наклонилась к его уху, ответив сладким мурчащим голосом, от которого у юноши пробежались мурашки. «Для вас», — сказала тигрица сладко, — «все что угодно». Женские губы прикоснулись к шее молодого зверочеловека, обрывая в нем последние нити раздумий.